Второе. или сплыла сквозь пространство. Ей было любопытно, нужно ли ей ступать ногами на землю в изнанке, где жили монстры, и кричала ее подруга. Но, конечно, приземляться было не нужно. Чтобы ориентироваться во сне, ноги не требуются, особенно если этот сон спровоцирован ЛСД электрическим током. или надеялась вызвать у себя еще одно видение, связанное с Терри. Она сама еще не понимала, что это было — галлюцинация, реальность или какая-то смесь того и другого. Если она увидит сон снова, то сможет разобраться. Но собственный разум отказывался ей помогать. Вместе с ней в воздухе кружили сухие листья, хотя ветра не было. С земли к ней тянулись ветки деревьев, а сухие виноградные лозы прорывались через полуразрушенные стены — Приглушенные краски, все словно подернуто дымкой, как будто она не может очнуться от сна. Или от психоделического миража. Вот висит сорванная с петель дверь, сломанная, словно дерево расколотое на две части, словно половинки бумажного сердечка. А за дверью пустая детская площадка, откуда-то знакомая, Элис. По школе? По церкви? Потом этот образ тоже исчез. Какие-то неопределенные далекие картины начали мелькать у нее в голове. Казалось, это длилось вечно. Что означали все эти образы? Ирис не понимала ни один из них. И там нигде не было Терри. Но одно лицо она узнала, Бреннер. Или сосредоточилась, чтобы он перестал так сильно расплываться, она разглядела морщины в уголках глаз и жестокую улыбку. Перед ним стояла девочка — худая, как спичка, с каштановыми волосами, остриженными очень коротко, словно у мальчишки. На ней была больничная рубашка, в точности такая, как сейчас на Элис, а голову девочки закрывал металлический шлем с подсоединенными к нему проводами. Какого черта? Девочка сорвала с себя провода, и Элис успела заметить в нее на руке цифры 011. Потом видение исчезло. Что это было? Чему Элли стала свидетельницей? Слово казалось подходящим. У нее действительно было ощущение, что она очевидец реальных событий. Ребенок Индиго. Тыри говорил об этом. Должно быть, девочка одна из них. Внезапно Эллис очутилась в длинном коридоре. В конце его снова стояла та девочка. Словно в кино она подняла руку и швырнула мужчину в одежде санитара об стену. Как такое возможно? Видение начало таять, а потом исчезло. Элис открыла глаза и увидела знакомый кабинет лаборатории. Машину, которая создавала электричество, уже увезли. «Здесь творится зло», — сказала Элис, не сумев сдержаться. Она думала о девочке и о самом плохом человеке на свете. Бреннер, что он с ней делал? Было ли реальным то, что Элис видела? Доктор Паркс не стала спорить с услышанным. Легким движением она взяла Элис за запястье. Это прикосновение возвращало в реальность, давало ощущение здесь и сейчас. — Сейчас я измерю ваш пульс.